Глава пятая. Часть двадцать шестая. Быстро затягивающая работа, принципы которой были, как казалось нашему получившему первую зарплату герою, известны, не требовала от него особых усилий и воспринималась адекватно во всех своих проявлениях. Ничуть не смущаясь, наш продолжающий носить свой синий строгий костюм герой своими руками собирал мебель в офисе. Мечта я скорее нанять и усадить за новенький абсолютно белый стол обещанного помощника, который бы осуществлял работу разъездного характера, с абсолютно открытым сердцем и улыбкой. Наша, за 3 недели работы получивший 22.500 руб. герой, пригласил девушку с холодным лицом отметить данное событие. Сегодня моя первая зарплата. Говорят, её пропевать нужно новым сотрудникам. Ты как, составишь компания? Я как и те в этом городе совсем новичок, даже не знаю, куда здесь пойти лучше. Посидим поужиным, выпьем. Ну, хорошо, раз такая традиция. Была я здесь в одном местечке, там и кормят вкусно, и алкоголь хороший подают, не смело ответила девушка с холодным лицом. Прогуливаясь пешком по всёдосвещённым фонарями улицам, наш пытающийся ближе познакомиться со своим номинальным директором герой попытался держать беседу в дружеском русле. Распрашивая об аренде квартиры вместе, в котором она здесь живёт, уточняя информацию о некоторых клиентах, которые безустанно звонили девушке с холодным лицом, наш оглядывающийся по сторонам герой обнаружил себя у входа в светившееся изнутри, остеклённое, наполненное красивыми улыбающимися людьми помещение. Заказав себе что-то мясное, большое и на деревянной доске, Наш, рассматривающий меню герой, раздумывал над напитком. Совершив заказ, девушка с холодным лицом решила помочь с выбором и предложила выпить местного неожиданно крепкого напитка. Оказавшийся в трёх разных вкусах авторский алкоголь подавался в высоких рюмках. Запив его соком, ребята решили заказать ещё по одной в ожиданиях с еснова. Беседа плавно переходила от высказываний о работе к обсуждению местной погоды, видов, запахов, людей, странностей их поведения. Оказавшиеся из одной географической полосы ребята сходились во взглядах на многие вещи. Выпив по третьей и закусывая поданым горячим, ребята, кажется, исчерпали темы для разговоров и напряжённо ковырялись в телефонах. Попросив счёт и увидев странный, как показалось, неудовлетворительный столь быстрым окончанием вечера взгляд девушки с холодным лицом, наш, закинувший в кожаную книжечку 3500, герой вызвал директору такси и, стеснительно попрощавшись с ней, быстрым шагом двинулся в сторону автобусной остановки. Следующие 10 рабочих дней пронеслись незаметно, И вот уже аванс в размере 15 тысяч наличными был выдан девушкой с холодным лицом нашему звонившему рулевому герою. Уточнив данные карты, выручившего его деньгами одногруппника, наш почувствовавший некое душевное облегчение герой осуществил перевод долга, висевшего как дамоклов меч над головой. Проливные тропические дожди каждый раз поражали своей стремительностью нашего изредка курившего на балконе офиса героя. Всё более частые разъезды по районным судам и участкам мировых судей города оставляли его рабочие дни без каких-либо ограничений по времени прибытия в офис и убытия из него. Количество клиентов увеличивалось с каждым днём. Наш, изредка наблюдающий работу номинального директора героя Каждый раз удивлялся её профессионализму, ясности и чёткости в выполнении своих задач по заключению сделок с клиентами. В очередной раз обратив внимание на то, как девушка с холодным лицом нервничает и ругается по окончании очередного разговора по телефону с каким-то суперзаколебавшимся клиентом, наш, решивший помочь начальница Герой, попросил в следующий раз дать трубку ему. Тяжело выдохнув, И недоверчиво взглянув в глаза нашего ровно смотрящего на неё героя, девушка с холодным лицом рассказала всю предысторию работы с клиентом и подробно объяснила, чего тот требует, постоянно названивая и мешая решать текущие дела. "Ну, понятно, юридические тонкости его дела его интересуют. Вот и судьба его дела в моих руках. У него арбитраж, спор с лизинговой и страховой одновременно. Конечно, возникает масса вопросов." Плюс авто за четыре ляма. Я бы тоже долбил. Кстати, а почем мы за его дело взялись? Да лучше бы не брались. Бесплатно все делаем. Договорились по факту оплату с него получить. Понимаешь, это договоренность хозяина. Я бы его послала с таким делом. Честное слово. Но вот по нему экспертиза со дня на день готова будет. Теперь отступать некуда. Там только за заключение он нам семьдесят тысяч должен будет. Смешно, что я впервые буду с тезкой своим работать. Короче, на меня его перенаправляй. Люблю со сложными клиентами разбираться. А у тебя и так работы полно, сказал наш, решивший проявить себя как настоящий руководитель отдела герой.